Глава 18 Яичные скорлупки. Когда Нитрис вышла из машины, ее поразил холодный ветер, дующий с пляжа, и влажный соленый запах водорослей и мокрой земли, затапливаемой приливом. Словно уже наступила глубокая осень. Свет угасал, солнце то и дело пряталось за тучами, простирая тусклые белое крылья над горизонтом. Потом дверь коттеджа неожиданно открылась, и в дверном проеме загорелся приветливый оранжевый свет. Там стояла, держа в руках масляную лампу, молодая женщина с взъерошенными волосами. «Мистер и миссис Крэщент?» Было очень странно услышать такой дружелюбный голос на фоне этого серого пейзажа. Мне показалось, я услышала звук подъезжающей машины. Я только что поставила чайник. Входите. Пока отец доставал багаж, Нетрис с матерью юркнули в ярко освещенную дверь и остановились, роняя капли на пол в маленькой прихожей. Теперь, когда встречавшая их оказалась совсем близко, Нетрис увидела, что она моложе, чем ей показалось, по всей вероятности, не старше шестнадцати лет. «Я, Дот», — объявила девушка с масляной лампой, как будто это все объясняло. У нее было худое, полное жизни лицо с большими темными глазами и острым подбородком. «Проходите». Я разожгла камин. Она провела их в маленькую гостиную с выцветшими занавесками и стенами, обитыми темными деревянными панелями. Здесь находился низкий исцарапанный стол и пять больших продавленных парчевых кресел, пропахших собаками. «Давайте вашу верхнюю одежду, я повешу ее сушиться». На дот было простое, практичное голубое платье, поверх которого был накинут передник вместо обычной униформы, которую носят слуги. Ее обращение было на удивление дружелюбным, и это привело Нетрис в замешательство. Она вела себя слишком вольно для горничной, но у нее был сильный Элшерский акцент и огрубевшая от частого мытья полов руки. Нетрис ожидала, что ее мать примет надменный вид и будет отвечать отрывисто и неодобрительно, чтобы поставить девушку на место. Но мать лишь тихо пробормотала что-то в знак согласия, протянула пальто и позволила проводить ее к креслу. комнату заливали свет камина и несколько маленьких свечей и ламп, расставленных вдоль каминной полки и на столе. Осмотревшись, Нетрис обнаружила, что не видит газового освещения. «А где газовые лампы?» «О, в доме нет газа», — жизнерадостно сказала Дот. «Не стоит своих затрат. Пришлось бы проводить трубы», По холму только ради этого места. Но в большинстве комнат хорошие камины и изрядный запас свечей. К тому времени, как отец занес все чемоданы в дом, нетрисы и мать сидели и пили горячее какао, наблюдая, как сушатся их пальто. «Только посмотрите, дождь унимается. Вот так всегда. Он прекращается, стоит кому-нибудь войти в дом». Дот продолжала свою легкую и веселую болтовню, и Нитрис поймала себя на том, что глубоко ей благодарна за это. Слова Дот перекидывали мост за мостом над зияющей пропастью вязкого молчания. «Думаю, вы хотите взглянуть на свои комнаты?» Лестница была темной и узкой, в середине ступенек за сотни лет ноги протерли впадины. Двери в спальне были низкими и разными по размеру, и отцу пришлось нагнуться, чтобы войти. «Сэр, мэм, это ваша спальня. Под застрехой живет семья ласточек, и их утренний щебет может испугать поутру, но если вы закроете ставни, вы их не услышите. Вот эта комнатка ваша, мисс. Из окна вы можете увидеть остров Уэлвизер». Маленькая комната Нетрис с низкими потолками и деревянными панелями отчасти успокаивала, отчасти внушала клаустрофобию. Единственный свет давала масляная лампа на столе. «Я оставлю вас устраиваться. Если вам что-нибудь потребуется, я на кухне готовлю ужин». При слове «ужин» Нетрис почувствовала, как в ней зашевелился ужасный голод, словно просыпался гигантский мастиф. Оставшись в уединении своей комнаты, Нитрис подождала несколько секунд, прислушиваясь к скрипам. Ее родители спускались по лестнице. Только когда эти звуки утихли, она открыла чемоданчик и вывалила его содержимое на кровать. Схватила и проглотила вышитый носовой платок, стопку открыток и пару перчаток, потом прислонилась к стене, пытаясь собраться с мыслями. Пламя в камине едва начинало разгораться, И воздух был еще настолько холодным, что изо рта вырывались облачка пара. Зачем родители привезли ее сюда? Может, это все-таки обман? Может, это лечение отдыхом, в конце концов? Может, доктора считают, что газ не способствует отдыху? Дом был совершенно тихим. Нетрис напряглась в попытке расслышать голоса родителей и не смогла. Как давно они ушли из комнаты? Охваченная паникой, она слетела вниз по лестнице, чуть не спотыкаясь на ступеньках, и выскочила в гостиную. Пустая. Никого не было и в соседнем зале, и в маленькой столовой. Когда Нитрис примчалась в длинную, выложенную камнем кухню, Дот подняла взгляд от овощей, которые она резала. Судя по выражению ее узкого лица, полуосвещенного сбоку огнем из огромной печки, она удивилась. Что случилось? «Они ушли?» Нетрис тряслась от ужаса, смешанного с гневом. «Они меня оставили тут, да?» «Кто?» Дот нахмурилась, вытирая луковый «сок с ладоней». «Ты имеешь в виду своих родителей?» «Они вышли прогуляться, ягненочек, скоро вернутся». «Я вам не верю», — завопила Нитрис, сражаясь с шелковыми слезами, проступавшими в ее глазах. Дот вовсе не выглядела огорченной ее вспышкой. Она задумчиво потрогала языком внутреннюю сторону щеки. «Что ж, если они отправятся обратно в Элчестер, им предстоит длинная прогулка. Я не слышала, чтобы заводили машину, а ты...» Она рассмеялась, когда лицо Нитрис просияла надеждой. «Пойди, посмотри и успокойся». Нитрис помчалась к входной двери и распахнула ее. С колоссальным облегчением она обнаружила припаркованный Сан-Бим — В сгущающихся сумерках его бока казались темно-зелеными. Бросив взгляд в сторону пляжа, девочка отчетливо различила фигуры родителей на фоне свинцовой серости моря. Мать склонила голову на грудь отца, а он крепко прижимал ее к себе. Нетрис много раз видела, как отец обнимает мать, и его объятия всегда были нежными и крепкими, словно он сжимал хрупкую сломавшуюся вещь, в ожидании, пока клей схватится. В этот раз в его объятиях было что-то яростное и отчаянное, как будто он также нуждался в прикосновении, как и она. Мать подняла голову и что-то тихо сказала. Отец медленно кивнул и с необыкновенной нежностью поцеловал ее лоб. Нетрис осторожно закрыла дверь, вернулась на кухню и замаячила в дверях с виноватым видом. «Простите». — пробормотала она. — Простите, что я на вас накричала. — Я привыкла, — ответила Дот, улыбаясь. — Я из большой семьи. Все только и делают, что кричат с утра до вечера. Единственный способ заставить себя услышать. Она сдула соломенную прядь с глаз и окинула критическим взглядом дрожавшую от неуверенности Нетрис. Хочешь войти и посмотреть, как я буду готовить ужин? У огня теплее, чем там, где ты стоишь. Если ты и правда беспокоишься, что родители уедут без тебя, можешь оставить дверь открытой, тогда ты услышишь звук двигателя. Нетрис осмелилась войти в кухню, завороженная огромным черным чайником, стоявшим рядом с камином, формами для нанесения узоров на масло и черными потеками на белом оштукатуренном потолке. Ее никогда не приглашали посмотреть, как готовит миссис Бассетт, Это было действо, на которое ей не полагалось смотреть, также неприлично было смотреть, как леди будрят носик. На столе лежали горка хрустящих темных листьев шпината и несколько головок репы, черных от земли. Рядом была тушка кролика. Голова и ноги уже были отрублены, но Нетрис поняла, что это, и по ее коже побежали мурашки. «Ты когда-нибудь видела, как свяжуют кролика?» спросила Дот, беря в руки маленький острый нож. Нетрис с пересохшим ртом покачала головой, «но я не хочу это видеть». Эти слова повисли у нее на языке, но она почему-то не успевала их произнести. Дот действовала быстро, ловко и четко. Она разрезала тушку посередине, потом сделала надрез поперек и в следующий момент уже сдирала шкуру с тушки точно так же, как она снимала бы жакет. Нетрис уставилась на то, что осталось. Оно было странным образом обескровлено, блестящее бесформенное тельце, совершенно не напоминавшее кролика. Она хотела бы не видеть то, что только что увидела, но не могла отвести глаза. «Ты в порядке?» — спросила Дот, окидывая ее взглядом сверху донизу. «Ты не упадешь в обморок, нет?» Нет, риса отрицательно покачала головой. Зрелище шокировало, но прямота Дот удивительным образом успокаивала. «Видеть, как кто-то спокойно делает страшные вещи?» Это заставило ее почувствовать, что, может быть, она сама не такое уж чудовище и не будет внушать ужас всем подряд. «Нет», — продолжила Дот, — «я не считаю, что ты самая хлипкая в вашей семье». Она заговорщицки улыбнулась Нетрис. «Твоя мама перенервничала, поэтому отец увел ее подышать воздухом. И они сообщили, что ты очень взвинчена». «Все, что я могу сказать, ты не тот человек, которого я потащила бы к докторам». Нитрис могла только изумленно глазеть на нее. Она привыкла, что все относятся к персу Крещенту и его семье с величайшим почтением. А тут эта странная девушка обсуждает частную жизнь Крещентов так же спокойно и обыденно, как только что освежевала кролика. Нитрис была шокирована и испуганна, но одновременно взволнованно и очарована, хотя при этом ее покалывало от неловкости. Дот что-то делала с кроликом и ножом, и Нетрис ненадолго отвела глаза в сторону. Когда она снова повернула голову, кролик превратился в куски розового мяса, частично бледное, частично темное, с прожилками. Потом репа была порезана кубиками, светившимися янтарным светом на фоне огня. Зелень, Порвали на части руками. Время от времени Дот что-то бормотала и подкидывала дрова в печку. «Какой смысл иметь такой огромный камин, если ты им не пользуешься?» — спросила она и засмеялась, когда огонь выплюнул искры к ее ногам. Когда Дот закончила нарезать ингредиенты, Нетриса смотрелась и в первый раз поняла, что среди вязаных трав и длинных ложек чего-то не хватает. Где ваши горшки и кастрюли? Я их еще не достала. Погоди, сейчас покажу. Дот отошла в дальний угол помещения и вернулась с квадратной коробкой примерно шести дюймов длиной. Аккуратно поставила ее перед камином и подняла крышку. Внутри Нетрис увидела только белые округлые предметы в подстилке из тонкой легкой соломы. Медленно и почтительно Дот вынимала один бледный предмет за другим и расставляла их на полу. Это оказались пустые яичные скорлупки с отколотыми верхушками. Над каждым отверстием с неровными краями были прикреплены петельки из хлопчатобумажной нити в виде миниатюрной ручки. Хотя скорлупки были совершенно чистые, Дот вытащила носовой платок и начала бережно протирать их внутри и снаружи. Потом, словно занимаясь самой обычной вещью на свете, она принесла одну скорлупку к столу и начала очень осторожно наполнять ее. Кусочки шпината, ломтик кроличьего мяса и пара капель бульона. Нетрис уставилась на нее, ожидая шутливой улыбки, но Дот оставалась чрезвычайно серьезной. Она относила наполненную скорлупку к камину, и подвешивала ее за нитяную ручку над огнем, словно это и правда крошечный горшочек. Нетрис фыркнула от смеха, когда Дот повторила все то же самое со второй скорлупкой. «Вы же не будете готовить в этом ужин?» «Почему?» — Дот удивленно подняла брови. «Это мои горшки и кастрюли. Они тебе не нравятся?» И она продолжила свое занятие. «Кусочки шпината, ломтик кроличьего мяса и пара капель бульона». Что-то в самодовольном выражении лица Дот заставила Трис беспомощно захихикать. Она отвела взгляд, но зрелище крошечных котлов над огнем только ухудшило дело. Они выглядели такими нелепыми, брызгая бульоном в огонь. Внезапно вообще все показалось ужасно, невозможно смешным. Нет, Трис молча начала покачиваться туда-сюда, глазам подступила паутина слез, Она зажала рот руками, но ее до краев наполнял смех, и ее небольшое тельце ничего не могло поделать, чтобы с ним справиться. Он рос, рос, рос, и оставалось лишь секунда до того, как он вырвется наружу. И она боялась, что это не ее смех, не ее веселье стремиться на свободу. И потом из нее полился смех. Нетрискаталась скаталась по скамье, и в ее смехе, Слышались треск и шорох леса, колеблемого сильным ветром. Она смеялась, пока не задрожали окна и не затрепетали языки огня в камине. Из ее рта вырвались слова, но они не принадлежали ей. Да и этот голос нельзя было принять за человеческий «мы листья». Лесное услали мылона, задолго до Лондона и Вавилона, а видим впервые безумство такое — в яичных скорлупках готовить жаркое. Примечание. Перевод с английского Фокиной. Конец примечания. Дот неподвижно стояла с застывшим, ничего не выражающим лицом, наблюдая за нет рис, пока ее шумное веселье не утихло. Потом она посмотрела на дверь, и ее лицо внезапно стало юным и неуверенным. «Этого достаточно?» — спросила она на удивление, почтительным тоном. «Благодарю, Дот», — более чем достаточно, — сказал портной мистер Грейс. Он стоял прямо в дверном проеме, а в шаге за его спиной Нетрис увидела объятых ужасом родителей. Дот собрала кухонные ножи, бросила на Нетрис взгляд, в котором читались едва скрываемые страх и отвращения, и поспешила к выходу. Она торопливо протолкалась мимо Крещентов и исчезла. «Скорлупки вместо кастрюль», — произнес мистер Грейс, — медленно и осторожно продвигаясь вглубь кухни. По каким-то причинам они никогда не подводят. Это зрелище всегда заставляет их так хохотать, что они выдают себя. Он вздохнул. «Я обещал вам доказательства, друзья мои. Теперь вы убедились, это не ваш ребенок». Нетрис тяжело дышала, но воздух в ее легкие словно не набирался. Под ногами были каменные плиты, но ей казалось, что она проваливается. «Я больна!» Ее голос прозвучал задыхающимся, беспомощным карканьем. Все, что она так отчаянно стремилась выяснить, больше не было ей нужно. Она хотела ошибаться, хотела сделать все, что угодно, лишь бы родители перестали смотреть на нее так. Она ошибалась. «Я заболела, вот и все. Вы сами так сказали. Все вы. Я просто больна. Мне станет лучше, я обещаю». Ее глаза наполнились влагой. «Стойте!» Портной выбросил руку, помешав матери сделать шаг вперед. «Не играйте под его дудку!» «Простите, но вы должны быть сильными. Мы загнали его в угол, и оно знает, что... Его единственная надежда сыграть на ваших чувствах, но...» Мать бросила неуверенный взгляд на лицо Нетрис, и ее глаза выглядели еще более голубыми и уязвимыми, чем когда-либо. «Но взгляните на нее!» «Я смотрю на нее!» — пробормотал портной и издал короткий мрачный смешок, похожий на кашель. Внезапно он подскочил к Нетрис и схватил за подбородок. Она успела лишь испуганно вскрикнуть. Родители шагнули вперед, чтобы вмешаться, — но выражение лица портного остановило их на полпути. Это было лицо человека, готового к битве или уставившегося в эпицентр урагана. «Вы думаете, это слезы блестят в ее глазах?» — спросил он. «Сейчас я покажу вам эти слезы». Свободной рукой он выхватил носовой платок, и хотя Нетри пыталась высвободить подбородок, аккуратно промокнул уголок ее глаза, вытягивая длинную серебряную нить. Что? Лицо отца стало пепельно-серым. Паутина, — коротко ответил Портной, — только и всего. Еще одна составляющая обмана. Это создание не умеет плакать. три свонзила ногти в ладонь Портнова. От неожиданности он ослабил хватку. Она укусила его и отпрыгнула в дальний угол комнаты. Мать издала слабый крик ужаса. Ее зубы! «Заметили?» Портной повязал ладонь носовым платком. На тыльной стороне руки кровоточили маленькие отверстия, совсем не похожие на отпечатки зубов. Нитрис поднесла дрожащие пальцы к рту и кончиками прикоснулась к тонким остриям. У этих существ шипы вместо зубов. Да, это их подлинное лицо. Иногда они принимают свой настоящий вид, когда испуганы или сердиты. «Мне так жаль, что вам пришлось это увидеть, миссис Крэщенд, но, по крайней мере, теперь вы знаете, это не ваша дочь». «Я...» Нитрис в отчаянии переводила взгляд с лица на лицо, ощущая, как всегда окутывавший ее кокон любви разрушается. «Я Трис. Я могу ею быть. Я хочу ею быть». «Позвольте мне попытаться снова. На этот раз у меня получится. Пожалуйста!» Они отступали. Ее родители отступали. «Трис!» Лицо матери было кротким и сокрушенным, но она не твоя мать, подсказал ей разум, тихим и ужасным, как удар грома, голосом. Нет, Трис слишком поздно осознала, как слепа она была. Даже осознав, что она самозванка, Она продолжала думать об этих мужчине и женщине, как о своих отце и матери. Это стало ее второй натурой. Она даже не понимала этого. Это мать Трис стояла перед ней. Мать Трис в ужасе отшатнулась от нее. Мать Трис, лицо которой исказилось от ярости. Трис, где она? Горло Селесты Крещенд дернулось, когда она сглотнула. «Ты, маленькое чудовище, что ты с ней сделала? Где моя малышка?» «Мама...» С тошнотворным ощущением в желудке Нетрис почувствовала, как ее рот искажается в гримасе плача, которая всегда действовала и заставляла всех смягчаться и порхать вокруг нее. Но это была чужая манера, и сегодня она только усложняла ситуацию. «Скажите, что мы должны сделать?» — сквозь зубы выдавил Пирс крещент «Это будет неприятно», — ответил портной. «Поэтому стоит пощадить миссис крещенд Она уже была достаточно храброй». «Селеста», — пирс ласково посмотрел на жену. «Милая, ты не могла бы оставить нас. Трис понадобится, чтобы ты была здоровой и сильной, когда мы вернем ее назад. Не уходи». «Не трис». Сразу же поняла, что вот-вот случится что-то ужасное, что-то, что портной не хотел делать в присутствии миссис Крещенд «Не покидай меня». Но ее рот был полон шипов, и голос звучал неправильно. С отвращением бросив последний взгляд на Нитрис, бледная Селеста не нетвердой походкой вышла из комнаты и закрыла за собой дверь. «Теперь мистер Крещенд Продолжил портной, намеренно спокойным и ровным голосом, вы должны разжечь огонь, как можно более сильный. нетрис прыгнула к двери, в которую вышла миссис Крэщент, но портной схватил ее, прижав ее руки к бокам. Это единственный способ, проговорил он сквозь стиснутые зубы, пока Нитрис царапалась, вырывалась и пыталась укусить его зубами-шипами. Единственный способ показать запредельникам, что мы серьезно относимся к делу. Это существо, либо их дитя, либо вообще просто кукла, сделанная из веток и сухих листьев, например, или вырезанная из деревянной колоды. Лучшие способы обращения с подменышем — самые старые, проверенные и работающие. Это заставить их спасти его. Бейте его хлыстом, пока он не закричит. Бросьте в проточную воду или швырните в пылающий огонь. «Боже милостивый!» — прошептал Перс — трясущимися руками подкладывая дрова в огонь, пока пламя не заревело, Неужели нет другого способа? Нитрис испустила жалобный вопль, но он прозвучал отвратительно даже для ее ушей. В нем слышалось хлопанье крыльев летучей мыши, вой ноябрьских ветров, крик чаек. Щепки в камине трескались со звуками, напоминающими стук кастаньет, и плевались искрами, лениво поднимавшимися по дымоходу. «Это ее не убьет», — коротко ответил портной. Помяните мои слова, если это дитя запредельников, либо оно улетит через каминную трубу, либо его родители за ним придут. Так или иначе, запредельники вернут вашего ребенка, чтобы убедиться, что вы больше не побеспокоите их семью. А если это деревянная кукла, бледный, как смерть пирс, дрожал?» Он уставился на собственные руки, разжигавшие огонь, с таким видом, будто они его пугали. Он не смотрел на портного и на нетрис, вырывавшуюся из его рук. Он смотрел на разгоравшийся огонь, словно тонущий человек на соломинку. Тогда исход не так очевиден. Запредельники не станут утруждать себя спасением куклы, но если вы ее уничтожите, они могут утратить интерес к игре и вернуть ваше дитя. «Или нет, но в любом случае вы избавите свой дом от чудовища». «Он ошибается», — выкрикнула Нетрис сквозь рыдание, желая, чтобы ее не отец взглянул на нее. «Он ошибается. Я настоящая. Я настоящая, и если ты бросишь меня в огонь, я умру». «Не слушайте». Портной все ближе и ближе подтаскивал ее к камину дюйм за дюймом. «Мистер Крещенд, помните...» Это существо не чувствует боль так, как мы, не испытывает страх. Как бы громко оно ни кричало, это не взаправду. Вы готовы? О, Боже!» Пирс отступил от огня и, наконец, обратил встревоженный взгляд на Нетрис. На миг его лицо смягчилось, и он посмотрел на нее так, как смотрел только на одного человека. Нетрис почувствовал робкую надежду, пока не осознала, что он смотрит сквозь нее, а не на нее. «Ради трис», — тихо произнес он. «Ради трис я это сделаю. Да, я готов». «Тогда сосчитайте до трех и помогите мне бросить ее в камин», — пробормотал портной. «Мне понадобится ваша помощь. Даже их дети бывают нечеловечески сильными и проворными». Его лицо исказило боль, — с глубоким отчаянием Нетрис осознала, что он хороший человек и что хорошие люди временами делают ужасные вещи. Раз Нетрис вырывалась и выла, пока черепица на крыше не начала трескаться, как каштаны на сковородке. Она кричала, пока посуда не запрыгала на полках. Два она дралась, царапалась и пыталась кусаться, перестав притворяться. Три, но три они так и не договорили. Неожиданно позади на нее вылилось ведро ледяной воды, промочив спину и плечи и затопив камин. Послышалось оглушающее шипение. Поднялись ослепляющие клубы дыма и пара, и комната погрузилась почти в полный мрак. Нетрис почувствовала, что хватка портного ослабела от неожиданности. Одним мгновенным диким движением она вырвалась из его рук, утратив равновесие, но не упала, потому что ее подхватила маленькая рука, дернув по направлению к двери. Инстинкты взяли верх, и она побежала сквозь дверь кухни, минуя комнату за комнатой. Потом, сквозь входную дверь на улицу, в холодный, пахнувший морем мрак, вслепую несясь по уходившим из-под ног камням, а рядом с ней мчалась невысокая фигурка Пен.